Глава двадцать четвертая. Путанная сеть. Шеф полиции тщетно пытался добиться от забинтованного во всех направлениях меча каких-либо объяснений. Даже Томас Мун, молчаливый наблюдатель, казался заинтересованным. Слишком просто и как-то неинтересно кончалось такое дело. Рут, еле сдерживая рыдание, не отрываясь, смотрела на дверь откуда должен был появиться Горн. То, что я скажу сейчас, — раздался голос, и верховный комиссар, плотно закрыв дверь, опустился в свое кресло. Должно остаться между нами. Дюссельдорфский убийца, Петр Кертун, пойман и сознался. Преступлений, окажется, больше, чем мы ожидали, а мотивы останутся невыясненными. Несколько видных экспертов займутся его психикой, и с пены у рта станут доказывать каждый свою теорию. Процесс привлечет всеобщее внимание. В газетах будут подробные статьи. Последняя неудачная жертва получит награду и ангажемент в фильму. Все дюссельдорфские чины полиции – повышение. Город даст торжественный банкет. Словом, если забыть о несчастных трупах, все будет в порядке. И никто, кроме нас, пяти человек, сидящих в этой комнате, не узнает, как все это было на самом деле. Я приехал сюда с определенной теорией, что убийца должен быть человеком исключительного ума и ловкости, преступник по натуре, одержимый, кроме того, навязчивой идеей. Я редко ошибаюсь. И с первого же взгляда доктор Миллер показался мне очень подозрительным. Скажу даже, что вдвойне. И все из-за мелочи, пустяка, цвета глаз. Я навел справки и узнал о его друге, профессоре Нате, живущем в Румынии, а также о бывшей любовнице, у которой от него родился сын. Попутно с этим выяснилось, что директор страхового общества от несчастных случаев Мюних, известный аферист, Между прочим, он арестован сегодня утром по моему приказу, как раз в тот момент, когда собирался бежать, захватив с собой содержимое сейфов. В то время я оставил его в покое, поручив двум опытным агентам следить за ним. Во время моего визита я незаметно снял с него фотографию и сличил с присланной из Берлина карточкой. Снимки оказались тождественные. Расчет его был очень прост сыграть на панике дюссельдорфских жителей и, собрав значительную сумму, удрать. Однако не в этом дело. Отправившись к столяру Шмемону, женатому на Эльзе, бывшей любовнице доктора, и узнав, что она больна, я навестил ее под видом доктора. Мне нужно было получить от нее сведения о докторе и его сыне. Но болезнь ее показалась мне более чем загадочной. Я довольно сведущ в токсикологии и сразу установил, что она отравлена. Оказалось, что Эльза послала якобы прожженного плута за малиной в аптеку и, выпив ее, больше уж не вставала с постели. К счастью, в пакетике сохранилась одна ягода. Я взял ее с собой, произвел анализ и сомнений больше не оказалось. Аква-тофана. Змеиный яд малоизвестный в Европе, отличается особыми характерными признаками и не имеет противоядия. Единственное, чем я мог помочь несчастной, это послать ей сильную дозу морфии, чтобы облегчить страдания и ускорить конец. Кому-то, очевидно, надо было устранить ее, как опасную свидетельницу, могущую рассказать и узнать. Логически рассуждая, это могло понадобиться ее сыну или доктору. Я подослал Зоммера, инспектора Зоммера, потому что он неоднократно отличался, и выяснил следующее. Неизвестный господин встретил на улице тетку Румпель, укрывательницу краденого и заступницу всех подонков, и, узнав в разговоре, что жена столяра лежит больная, просил передать ей пакетик и сто марок. Конечно, этот шаг был построен на простом психологическом расчете, и тетка Румпель поступила именно так, как от нее требовалось. Она поймала якобы и продала ему пакетик безобидной, по ее мнению, сушеной малины, прикарманив сто марок. Лица незнакомца она, понятно, разглядеть не могла. Следующим моим шахматным ходом был ночной визит к фрау Эльзе. Я загримировался под доктора Миллера и пришел к умирающей. Столяр в это время был в пивной. Она подробно описала мне наружность и характер своего сына и, между прочим, упомянула об одной очень важной детали, которая мне сразу бросилась в глаза. Глаза Элиаса были странного и очень редко встречающегося оттенка, зеленые, а у отца его, доктора Миллера, голубые. Кроме того, он был рыжий. Фрау Эльза, обессиленная ядом и морфием, тихо умерла на моих глазах, и тогда я совершил святотатство. Да простит мне Бог. Снял с ее груди медальон, с которым она не расставалась. Рассмотрев потом в кабинете свою находку, я был потрясен. Одна фотография изображала доктора Миллера, красавца лет двадцати, а другая — молодого человека, похожего на него, как две капли воды, с неприятным выражением лица. Отец и сын были двойники. Но почему так смутился доктор, когда я вскользь заметил, будучи у него, о цвете глаз? И почему под ногтями последней жертвы, которую мне пришлось осматривать, были не седые и не рыжие, а темные волосы? У Столяра Шмемана была тайная типография для печатания нелегальных прокламаций на ферме, которую он арендовал. Ферма принадлежала вместе с имением доктору Миллеру-околлабератору. около Бейрата. Одно из писем убийцы написано на клочке бумаги, прошедший через ротационную машину. Для того, чтобы выяснить это, а также причастность столяра к делу, я поместил в газете объявление, что некое лицо желает купить подержанную ротационку, хотя бы из старой системы, и получил несколько предложений, в том числе и от столяра. Нагрянув на ферму, я нашел в старой молотилке машину и без труда установил тождественность бумаги. Еще одна нить вела к доктору. Его сын Элиас удрал из дому мальчишка, и больше о нем никто ничего не знает. Фрау Эльза говорила, что она видела его год тому назад, до начала убийств. Но она не может утверждать, наверное. Вначале у меня была такая версия. Сын нашел своего отца, и один из них почему-либо скрывается, загораживая собой другого. Но это предположение не выдерживало критики, и я стал выяснять подробнее. Слуга доктора – тупой кретин. От него я мог добиться только того, что доктор пьет кофе по утрам не в спальне, а в кабинете. Иными словами, слуга всегда видел его одетым. При этом поразительная крепость старика, несмотря на внешний хилый вид. Когда я познакомился с вами, Рут, и узнал, что ваш отец – археолог, Я сразу же составил план действий и, дав вам переписывать глупейшую статью, отправился к вашему отцу. Ученые, так же как литераторы и артисты, знают друг друга. Добродушный археолог дал мне адрес профессора НАТО, друга доктора Миллера, живущего в Румынии, и я послал тому самое дипломатическое письмо, какое я писал когда-либо, следуя своему правилу, зная психологию, знаешь все. Поэтому у меня манера прибегать к эффектам и огорошивать собеседника неожиданностями. До сих пор она давала положительные результаты. Достопочтенный профессор попался на удочку и ответил мне обстоятельным письмом. Доктор Франц Миллер жил в заброшенной хижине в глухой части Карпат совершенно один и на свободе предавался своим исследованиям оккультного характера, главным образом токсикологии и демонологии. Как известно, Карпаты и прилегающая к ним часть страны являются рассадником вампиризма. Вампиры, упыри, вурдалаки и так далее – чуть ли не домашние животные, во всяком случае, явление столь же обыденные. С точки зрения чистого оккультизма все это вполне понятно и объяснимо. Но если человек начинает подходить с другого конца, то это кажется более запутанным и сложным. Во всяком случае, вера жителей в то, что некоторые люди, особенно умершие насильственную смертью, становятся потом вампирами и мучают своих убийц, требуя новых жертв и крови, разделяется всем населением. Все это я говорю вам для того, чтобы вы представили себе обстановку, в которой появился вдруг молодой человек, как две капли воды, походившие на доктора. Разница была только в возрасте, цвете волос и глаз. Немногие обратили на это внимание. Мало ли что бывает. Молодой человек поселился вместе с доктором, и больше года их никто не видел. Потом Миллер появился в городе и спешно уехал на родину, не повидавшись со своими старыми друзьями. Молодой человек по его словам, ушел неизвестно куда. Профессору НАТУ, видевшему его мельком, доктор показался немного странным, но он не обратил на это внимания, объяснив старостью и переменой положения. Миллер получил огромное наследство и из бедняка ученого сделался миллионером. Откуда он мог узнать это в своей глуши? Неизвестно. Я лично объяснил это иначе и не ошибся. Фрейлин Рут, сама того не подозревая, познакомилась с Элиасом прошлым летом, когда жила около Бейрата. Ее впечатление подтверждало мои догадки. Кроме того, я узнал, что Элиас, она знала его под этим именем, всегда носил кольцо с изумрудом. Изумруд является знаком высшего могущества и власти крови. Очень часто характеризует безумие. Рассчитав, что Элиас постарается снова встретиться с Рут, я поехал с ней на ферму ее отца, и там, на полянке, нашел кольцо с изумрудом. Собственно говоря, оно и послужило причиной ее откровенности. Элиас внушил ей такой ужас, что она боялась даже заговорить о нем. Вернувшись на поляну якобы за блокнотом, я столкнулся там с доктором Миллером, и мы любезно раскланялись. Почему бы доктору не гулять около своего имени? Но я знал, что пропажа кольца должна его очень обеспокоить, и он постарается во что бы то ни стало найти его. Теперь вам, конечно, ясно, что Миллер и с одно и то же лицо. Сын, ненавидевший отца, за свою незаконнорожденность и узнав, что отцу досталось огромное состояние, отправился на его розыски. Убить старика нетрудно, тем более в Карпатах, где найти труп невозможно. Элиас дьявольски использовал свое сходство и, слегка загремировавшись под старика, приехал в Дюссельдорф. Из старых знакомых его никто не мог выдать. Через тридцать-сорок лет В памяти стираются все лица, а единственного человека, который мог его узнать, свою мать, он отравил тогда, когда положение стало опасным. Если бы старик Миллер жил не в Карпатах, а где-нибудь в другом месте, то все могло быть иначе. И Элиас смог ограничиться этими двумя жертвами. Но он прожил некоторое время со своим отцом, и там должен был сидеть в заперти окруженный книгами по демонологии. Гениальный, но дегенеративный ум принял это по-своему, и получился ужасный живой вампир, изворотливый преступник, маньяк, страдающий манией величия, садист, все что хотите. Для меня он прежде всего был преступником, и притом настолько умным, гениальным даже, что в борьбе с ним надо было применять особые средства. Он относился ко мне свысока, но все-таки считался. Кольцо послужило вызовом. Элиас догадался, что я знаю кое-что, и не отдам ему амулета, если только он не урут. Я имел все основания опасаться за нее и поручил опытным агентам ее охранять. Тем временем для Элиаса была подготовлена западня. Я фиктивно уволил меча, дав ему определенное задание, и распространил слух, что, будучи недоволен деятельностью местных агентов, выписываю из Берлина инспектора Рейгольда, причем подчеркнул, что не только никогда не работал с ним, но даже не знаю, как он выглядит. Если вы скажете, что проще было бы арестовать Миллера, то не забудьте, что убийство старика не относилось к Дюссельдорфской серии, а мне важен был массовый убийца. Пока же, несмотря на все логические построения, у меня не было прямых улик, и Элиас отлично знал это. Единственный человек, который может похвастаться, что он огорошил меня, — это инспектор Зоммер. Известие о том, что Элиас был убит Кюртоном, старым его товарищем и преступником, поразило меня как громом. До сих пор я был уверен, что Элиас убийца. Поиски трупа ни к чему не привели, но неутомимый Зоммер дал мне два ценных указания. Первое, что Кюртон, простой рабочий, является часто к доктору Миллеру, причем его визиты совпадали с убийствами, то есть происходили на другой день. А второе, это то, что Кюртон, по словам соседей, страдал галлюцинациями. «Доктор Миллер решил уязвить меня». С наиболее слабой стороны он подкупил маленькую актрису. И Кэт, явившись к Фрейлин Рут, под видом моей якобы жены, наговорила ей таких вещей про меня, что у бедной девушки волосы встали дымом. Когда через несколько часов доктор Миллер просил ее руки, она согласилась, и он легко узнал, что изумрут у меня. «Известие о вашей свадьбе я принял очень спокойно, Рут» потому что эта комбинация для нас, старых сыщиков, давно уже не представляет ничего нового. Только молодые и неопытные девушки могут пойти в подобную ловушку. Но когда вы сказали мне, что ваш жених уезжает, и свадьба состоится только через две недели, я понял, что на этот раз доктор попался в мою западню. Ночью в Дюссельдорфе появилось привидение. Я ставил на карту все и применил несколько необычный способ. Загримировавшись под Элиаса, а сделать это было нетрудно, имея под рукой его портрет в медальоне, я пришел к Кюртону. Немногие актеры могут похвастаться таким успехом. Он рассказал мне больше, чем я даже предполагал, и мой предыдущий визит к доктору Миллеру – был только трюком для собственного удовлетворения. Сомнений больше не могло быть. Вместо старика с постели поднялся Элиас и, увидев своего двойника, почти лишился чувств. И этого он не мог ожидать и приписал вмешательству потусторонней силы. Захваченная с туалета гребенка с рыжими волосами больше уже не была нужна. Элиас, приехав в Дюссельдорф, встретился со своим старым товарищем Кюртоном. Тот, простой, наивный преступник, соблазнился и убил его с целью ограбить. Конечно, Элиас не открыл ему своей двойной жизни, да он только и начинал ее. А тот, стащив труп во враг и забросав его листьями, был совершенно спокоен, зная, что о приезде Элиаса вообще никто не знает. Но на этот раз Кюртон очевидно очень торопился, и Элиас каким-то чудом выжил. Тогда у него зародился план мести. Зная вдоль и поперек Кюртона, он являлся к нему по ночам как вампир, привидение, и толкал на новые и новые убийства. Это Элиас писал письма, сбивавшие с толку полицию. Это Элиас до мельчайших деталей продумывал очередное убийство. Это он, настоящий убийца. А Кюртун — только слепое орудие, загнанный в тупик человек, терроризированный своей жертвой. Не спорю, что он преступник по существу и, кроме того, садист, находил в этом удовольствие, тем более что убедился в собственной безопасности. Но, во всяком случае, связь с привидением расшатала ему нервы настолько, что он обратился за советом к Миллеру, про которого ходили слухи, что он знает самого дьявола. Нетрудно догадаться, что доктор уверил его еще больше, хотя Кюртон мог и не рассказывать ему всей сути. Мяч, приехав в Берлин, совершил чудо гримировального искусства и совершенно преобразился. Убедившись, что Элиас наблюдает за ним, Он, как инспектор Рейгольд поехал в Дюссельдорф. В кармане его были бумаги на это имя, а ловко инсценированные агентами берлинской полиции проводы и нарочные громкие фразы не оставляли никаких сомнений. Элиас оглушил, он был уверен в этом, мнимого инспектора, сбросил его в туннели под поезд и, загримировавшись, приехал сюда, как Рейгольд. Все сошло очень гладко. Если бы я не надеялся так на исключительные способности меча, то, конечно, не мог бы выполнить этого плана. Но, к счастью, он отделался довольно благополучно. них получил предупреждение закрывать свою лавочку. Из этого я заключил, что Элиас хочет поймать его, как дюссельдорфского убийцу и, одурачив таким образом, меня преспокойно увести Рут и скрыться за границей. Денег у него было больше, чем достаточно. Элиас очень торопился. Решив покончить одним ударом, он явился ночью к Рут. Увидев, что она не дастся без сопротивления, может быть, крика, он заявил ей, что Изумруд отравлен, зная, что кольцо у меня. Рут, конечно, бросилась бежать ко мне. По дороге и попался Элиас в автомобиле. Она, не обращая внимания на шофера, уселась и, увидев Элиаса, лишилась чувств. Убедившись, что она больше не опасна, он помчался в имение. Я, неотступно следивший за ним, бросился на перерез и около камней по дороге удачно вскочил на подножку. Приехав, Элиас поставил машину в гараж Прошел в дом, но когда вернулся, то в автомобиле никого не было. Через несколько минут на двор прибежал подосланный мною фермер, крича, что какая-то женщина бросилась в пруд. Поиски трупа, конечно, ни к чему не привели, и Элису оставалось только вернуться в город. Он мог утешать себя сознанием, что, по крайней мере, все-таки руд никому не досталось. На самом же деле я отвез ее в город и, встретившись в условленном месте с удравшим из госпиталя мечом, запер обоих в камеру. Там, по крайней мере, оба были в безопасности. Мяч страшно ослабел, и я не мог на него больше рассчитывать. Одновременно я отдал приказ об аресте Мюниха и Кюртона. Но Кюртон сам помог мне. Не получая последнее время от приведения никаких указаний, Он самостоятельно решился на новое преступление, войдя во вкус. Предупреждение вампиру, что он только до тех пор будет в безопасности, пока следует его точным указаниям, не помогло. И действительно блестяще подтвердилось. Девушке удалось бежать и донести полиции уже мною предупрежденный. Рейгольд Элиас, услышав об аресте Кюртона, умыл руки. Во-первых, он предупреждал его. Во-вторых, почему бы тому и не объявиться? Я вполне разделяю уверенность Эляса, что Кюртон его никогда не выдаст, да и кто, скажите, поверит такой дикой истории. Но я свел его в камеру, где сидели мяч и руд, и заставил сознаться во всем. В кольце с изумрудом был тайник с цианистого калия достаточной даже для вампира. А я сам передал ему кольцо. Лично меня Кюртон нисколько не интересует. Пусть он остается убийцей и ведется процесс. Я, по всей вероятности, снова выйду в отставку. Прошу вас заметить только одно. Если кто-нибудь из вас захочет придать гласности, рассказанные мною, то я совершенно спокойно отопрусь от всего. Раз выполнен божеский суд, то человеческому суду нечего делать. Это мое мнение, а я не привык, чтобы его кто-нибудь оспаривал. В заключение могу добавить. Горн улыбнулся и закурил папиросу. Мне очень неприятно, что в интересах дела я вынужден был дать также дикое интервью Рут в котором волей-неволей обидел моих сотоварищей по работе. Вам, конечно, господа, теперь не надо объяснять, что я, наоборот, самого лестного мнения о моих коллегах и могу сказать, что их помощь была для меня чрезвычайно важна, в особенности инспектора Шульта и будущего инспектора Зоммера. Как я уже упомянул, он больше не сержант. Его работа, проведенная с редкой выдержкой, тактом и хладнокровием, дала ему полное право на повышение. Что касается вас, сэр Мун, то должен сознаться, что я до сих пор не могу простить себе невольные шутки, которую я себе позволил при нашем разговоре об инспекторе Рейхгольде. Вы замечательно верно нашли его подозрительным, но вы понимаете теперь, почему тогда я не мог признаться вам, что вполне разделяю ваше подозрение? Я мог бы этим повредить всему делу одним неосторожным жестом разрушить всю хитросплетенную паутину. В тот момент, когда вы пожалели об отсутствии меча, я больше, чем кто-либо, думал о нем и ждал его появления. Когда Горн кончил свое повествование, шеф полиции встал и, сопровождаемый мечом инспектором Муном, вышел из кабинета, оставив заплаканную рут, вдвоем с усталым сердцем. «Ну, что вы мне теперь скажете, Рут?» — заметил Горн пристально и ласково, смотря на девушку. «Если я все-таки, несмотря на все сплетни и слухи обо мне, попрошу вас стать моей женой. Или, может быть, у вас есть еще кое-какие сомнения относительно моей семейной жизни? Скажите, например...» Не показывала ли вам моя жена карточку, изображавшую меня в лоне большого семейства, да? И это вас, конечно, сразу же убедило в правоте ее слов. Ну, конечно. Однако я все же должен вам заметить, милый Рут, что это очень и очень устарелый фотографический трюк, употребляемый ежегодно газетами всего мира в традиционный день 1 апреля. Обманный день. Берутся две-три фотографии, вырезаются, склеиваются и снова переснимаются. Эффект иногда получается поразительный. При помощи фотографии можно, например, сделать вас женой Кюртона или доктора Миллера. Я предпочитаю, без помощи фотографии быть женой комиссара фон Горна. Улыбнулась Рут. Не будем больше говорить об этом, Олаф. Могу только сказать, что я. Девушка запнулась. «Я давно люблю вас, но гордость мешала мне сознаться в этом не только вам, но и самой себе. Одного только я никогда не прощу вам. Это статьи о огородничестве. докончил Горн. «Она вам пригодится, когда я выйду в отставку и куплю имение». О процессе Кюртона долго будут еще говорить и писать газеты. Кажется, нет такого нераскрытого преступления за последние пять-шесть лет, которое не приписывалось бы теперь знаменитому дюссельдорфскому убийце, которому теперь нечего терять. Если бы его спросили, не он ли убил какого-нибудь человека, жившего сто лет тому назад, то Кюртон мог бы со спокойной совестью Принять на себя и это убийство. По последним газетным сведениям, число приписываемых ему преступлений достигло уже внушительной цифры 53. Суда, между прочим, кажется, вошли преступления, совершенные и в тех местностях, где Кюртон не только никогда не бывал, но даже не имел никакого представления о них. Имея такого драгоценного преступника, как Кюртон соглашающегося на все, трудно удержаться от искушения навязать ему участие во всех загадочных убийствах последнего времени.